Глава 12. Сознательные любители. 25 января 1954 года Оливер Смитис, как обычно, был в своей лаборатории и занимался так называемыми экспериментами субботнего утра. Больше в помещении никого не было, а потому он ощущал свободу от ограничений повседневной работы. В субботу ему не нужно было тщательно взвешивать, можно было взять щепотку того, Пригорышню сего и вдоволь поэкспериментировать. В будни подобную деятельность сочли бы пустой тратой времени и материалов. Можно было проверить то, что давно его занимало, но никак не было связано с его основным проектом. Иногда полезно дать мозгу немного отдохнуть от повседневной рутины. В субботу можно ненадолго забыть о привычном рационализме, говорил смитисс. Смитисс работал в лаборатории по исследованию инсулина. и работа его заключалась в поиске предшественника этого препарата. Исследование в буквальном смысле застряло. Для того, чтобы разделить молекулы и рассмотреть их в отдельности, необходимо было пропустить электрический ток через особую влажную бумагу. Проходя через нее, молекулы разделялись. Но инсулин попросту прилипал к бумаге. Смитис узнал, что в местной детской больнице попробовали использовать вместо бумаги крахмальные зерна. Крахмал помогал решить проблему прилипания, но потом нужно было раздробить зернышки на 50 кусочков и рассмотреть каждый в отдельности, чтобы понять структуру молекул. На это ушла бы целая вечность, а значит, не стоило и начинать. Внезапно ученый вспомнил свое детство. Смитис вырос в английском городе Гальфакс и не раз видел, как мать крахмалит воротнички отцовских рубашек. Она окунала каждую рубашку в горячий, вязкий крахмал, а затем гладила. Чтобы помочь ей, Смитис сам готовил крахмал. Еще тогда он обратил внимание на то, что крахмал превращается в желе, когда остывает. Так появился каркас здания. Смитис принялся осматривать шкафчики с ингредиентами в поисках крахмала. Затем он приготовил его, дал остыть и попытался использовать вместо бумаги. Пропустив электрический ток через зерна, он увидел, что молекулы инсулина отделились в гелевой массе по размеру. «Много обещающе», – записал он в тот день в своем дневнике. В последующие годы метод гелевого электрофореза усовершенствовали, и в области биологии и химии произошла настоящая революция. Теперь можно было выделять и изучать отдельные фрагменты ДНК и компоненты сыворотки человеческой крови. Когда в 2016 году я познакомился со Смитисом, ему было уже 90 лет, и он по-прежнему был в своей лаборатории. Теперь он думал над тем, как почки разделяют большие и малые молекулы. «Сейчас у меня полным ходом идет теоретический эксперимент субботнего утра», — сказал он. Больше всего в Смитисе меня поразила та радость, с которой он экспериментировал, и не только в лаборатории, но и в жизни. Он был живым воплощением многих постулатов, который я исследовал в этой книге. С виду он казался законченным узким специалистом. В конце концов, он ведь был молекулярным биохимиком. Вот только в его бытность студентом такой науки, как молекулярная биохимия, еще не существовала. Сначала он изучал медицину, пока однажды не попал на семинар к профессору, который занимался одновременно химией и биологией. «Он рассказывал о новом предмете, который, по сути, еще не изобрели», — вспоминал Смитис. Это было волшебно, и я подумал, я хочу этим заниматься, пойду изучать химию. Так он развернулся на 180 градусов и ушел в химию. Ни разу ему не пришла мысль, что он отстает от программы. Напротив, это был весьма ценный опыт, ведь благодаря ему я получил солидный багаж знаний по биологии. Я не боялся ее, а теперь и химии. В начале моего пути молекулярного биолога эти знания стали для меня источником силы. То, что в наши дни кажется гиперспециализацией, тогда было чистой воды гибридной профессией. Когда мы познакомились, Смитис преподавал в Университете Северной Каролины. Он скончался спустя 9 месяцев в возрасте 91 года. До конца своих дней он призывал студентов мыслить нестандартно, расширять кругозор, пробовать новое. прокладывать свой собственный путь в поисках качества соответствия. «Я пытаюсь сказать людям, не будьте клонами своих научных руководителей», — говорил он. «Используйте свои навыки для чего-то неизведанного, решения новых задач, или же, в попытке решить существующую, развивайте принципиально новые способности». Смитис и сам следовал собственному совету. В 50 лет он взял творческий отпуск только для того, чтобы спуститься двумя этажами ниже и научиться работать с ДНК. Предшественника инсулина он так и не нашел, но в 2007 году получил Нобелевскую премию в области генетики за открытие способа модификации болезнетворных генов, чтобы затем изучать их на животных. В этом смысле он был из тех, кто поздно начал специализироваться. Я рассказал Смитису, что недавно общался с проректором крупного исследовательского университета, который использовал аналитику данных для оценки вкладов а также найма сотрудников и продвижение их по службе. «Этот проректор сказал мне, что через 20 лет после получения к докторской степени химики гарантированно теряют в качестве работы». Смитис рассмеялся. «Ну да. А моя главная научная работа вышла, когда мне было лет 60. В 2016 году по результатам исследования деятельности 10 000 ученых было установлено, что между опытом и вкладом в развитие науки не существует прямой взаимосвязи. Даже самая первая научная работа могла стать трудом всей жизни, равно как и вторая, десятая или же последняя. Хотя молодые ученые и в самом деле публиковались гораздо чаще. Когда я сказал Смитису, что его воспоминание о накрахмаливании рубашек было примером нестандартного мышления с использованием затертых технологий, он прибавил, что в 1990 году разделил премию Гайрднера, своего рода пре нобелевскую награду с эденом саузерном в своем изобретении он также опирался на детское воспоминание которое на первый взгляд не имело отношения к изобретению его воспоминание было связано с копированием при помощи цикла стиля это старинный аппарат в котором использовалась глянцевая бумага и шаблоны эта идея натолкнула саузерна на изобретение саузерн блота метода для обнаружения особых молекул ДНК, который позднее получил широкое распространение. Гумпы юкои пришел бы в восторг. И все же самый интересный пример использования затертых технологий нашла ту-ю-ю, ставшая в 2015 году первым и пока единственным гражданином Китая, который получил нобелевскую премию в области физиологии или медицины и первой китайской женщиной в какой-либо категории. Ту называют профессором трех нет. У нее нет членства в Китайской академии наук, нет исследовательского опыта за пределами Китая и нет магистерской степени. Предшественники Ту, согласно отчетам, провели испытания 240 тысяч составов в поисках лекарства от малярии. Ту интересовалась как современной медициной, так и историей, и на изобретение ее вдохновил рецепт лекарства из однолетней полыни, записанный китайским алхимиком IV века. Более затертую технологию трудно себе представить. Сначала она провела эксперимент на себе с применением экстракта полыни под названием Артемизинин. Теперь Артемизинин считается одним из фундаментальных открытий в области лекарственной медицины. Согласно исследованию, посвященному снижению уровня заболеваемости в Африке с 2000 по 2015 годы, было предотвращено 146 миллионов случаев заболевания посредством лечения на основе артемизинина. У Ту было множество препятствий, но в то же время на ее стороне было преимущество постороннего, которое позволило ей увидеть решение там, куда остальные не осмелились бы даже взглянуть. То самое преимущество, которое искал Смитис каждое субботнее утро. За годы работы Смитис исписал 150 тетрадей. И тогда тоже была суббота. Все повторял он, показывая мне особенно важные страницы. Когда я отметил это, он ответил. Да, мне говорили. Зачем ты вообще приходишь на работу в другие дни? Разумеется, открытия случались не всегда. Одним таким субботним утром в ходе очередного эксперимента он случайно расплавил важный прибор. В другой раз Смитис облил собственные ботинки испорченным химикатом. Он был уверен. что хорошо проветрил их, пока какая-то старушка не спросила у другой, не пахнет ли от нее мертвичиной. Смитис ничего не мог с собой поделать и при любой возможности экспериментировал. Его коллеги заметили эту его привычку. Вместо того, чтобы выбросить испорченное оборудование, они повесили на него табличку. Не так, чтобы очень, но для Оливера сойдет. «Эта черта — неуемный энтузиазм. Почти что детский задор». прослеживается у всех изобретателей. Физик Манчестерского университета Андре Гейм проводит эксперименты пятничного вечера, не имеющие никакой связи с экспериментами Смитиса. В один из таких пятничных вечеров он начал работать над проектом, который впоследствии, в 2000 году, принес ему Шнобелевскую премию. Эта премия вручается за работы, которые на первый взгляд кажутся смешными и банальными символ ее роденовский мыслитель, свалившийся со своего пьедестала и лежащий на земле. Лауреатов прежде спрашивают, желают ли они получить премию, чтобы они могли оценить, как это событие может повлиять на их репутацию. Гейм получил ее за то, что заставил лягушку летать при помощи мощных магнитов. Лягушки, а также содержащаяся в них вода геомагнетики, то есть магнитные поля, отталкивают их. Не нужно говорить, что пятничные эксперименты никак не финансируются и в большинстве своем не окупаются. Однако после лягушки в один из таких вечеров была изобретена геколента клейкая лента, созданная под впечатлением от устройства лапок геккона. А потом он использовал скотч, чтобы отодрать тонкие слои графита, из которого состоит стержень простого карандаша. Это нехитрое приспособление, закончилась в 2010 году присуждением Нобелевской премии по физике Гейму и его коллеге Константину Новоселову за изобретение графена. Этот материал в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса и в 200 раз крепче стали. Он гибкий, прозрачные стекла и обладает отличной электропроводимостью. Пауки, которых кормили графеном, производили шелковую паутину, чья прочность во много раз превышала кевлар. из которого сделаны экраны пули непробиваемых жилетов. Графен состоит из углеродистых штрипсов толщиной в один атом. Ранее считалось, что подобный состав может существовать только в теории. Когда Гейм и Новоселов отправили свое изначальное изобретение в редакцию одного из самых престижных журналов, один из рецензентов заявил, что оно нереализуемо, а другой счел его недостаточно прогрессивным. Искусствовед Сара Льюис занимается исследованием творческих достижений. Людей, которые мыслят как гейм, она назвала «сознательными любителями». Само слово «любитель», подчеркнула она, «не должно расцениваться как оскорбление, оно всего лишь обозначает человека, который обожает то, чем занимается». Парадокс инноваций и мастерства состоит в том, что технологические прорывы часто случаются, когда вы начинаете путь, но отклоняйтесь от выбранной траектории и делайте вид что только начали пишет льюис когда геймы попросили за два года до получения нобелевской премии описать свой стиль работы как исследователя который работает с научной газетой ответ звучал так должен сказать стиль этот весьма необычный я не погружаюсь глубоко, а скорее брожу по мелководью с тех пор как я только-только получил докторскую степень, Примерно раз в пять лет я меняю объект изучения. Мне не хочется всю жизнь посвятить одному предмету. Иногда я в шутку говорю, что предпочитаю заниматься поиском, а не исследованием. Отклонение от того, что гейм называет прямой колеей жизни, не безопасно с психологической точки зрения, но имеет свои преимущества. Они заключаются в мотивации и способности интересоваться тем, о чем уже не спрашивают люди. давно работающие в той или иной области. Его пятничный вечер выполнял ту же функцию, что и субботнее утро для Смитиса. Они служили противовесом рутинной работе, которой они занимались в течение недели, были исследованием в более широкой области. Они заключали в себе три принципа ограниченной небрежности, выведенные Максом Дельбрюком, нобелевским лауреатом, который работал на стыке физики и биологии. Осторожно! «Не стань слишком осторожным», — предупреждал Дельбрюк, «или сам не заметишь, как ограничишь область своих исследований». Новоселов был студентом Гейма на магистратуре, которого тот взял к себе, когда один из коллег Гейма заметил, что Новоселов, похоже, зря тратит время в другой лаборатории. Придя к Гейму, Константин обнаружил те же инструменты, что были в старой лаборатории, но здесь была гибкость и возможность попробовать себя в различных областях. Вот что интересно. В его профиле в журнале Science есть раздел под названием «Стремление расти вширь» и «Размазать тонким слоем». Из этих названий могло бы сложиться впечатление, что он и в самом деле отстает от своих коллег, если бы в тексте статьи не говорилось о том, как в 36 лет он стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии по физике за 40 лет. Подобно Ван Гогу и Фрэнсис Хессельбейн. а также множеству молодых спортсменов, Новоселов должно быть на первый взгляд производил впечатление человека безнадежно отстающего до тех пор, пока делом не доказал обратное. Ему повезло. Он оказался в рабочей среде, где изворотливость ума расценивалась как конкурентное преимущество, а не как болезнь, которую нужно искоренить во имя эффективности. Подобная защита от культа раннего старта встречается все реже. На том или ином этапе, Все мы в определенной степени специализируемся, каждый на своем предмете, и потому попытки достичь этого этапа как можно скорее, представляются логичными. К счастью всегда есть первопроходцы, чья задача служить противовесом культураннего старта. Они хотят получить все, и изворотливость ума и мудрость опыта, и обширные концептуальные навыки, позволяющие задействовать научные очки флинна, даже в рамках программ подготовки узких специалистов. и творческий заряд междисциплинарного удобрения. Они хотят обратить в пользу тенденцию Тайгера не только ради себя, но ради всех, даже в тех областях, которые по определению гиперспециализированы. Именно от этих сфер, по их мнению, зависит будущее открытий. Всего за несколько минут разговора становится ясно, что Артура Косадевал из тех, у кого стакан всегда наполовину полон. Один из наиболее значимых дней в его жизни, когда открыли гравитационные волны, а ведь это не его сфера. Две черные дыры сталкиваются в космосе миллиард лет назад, и в течение этого времени гравитационные волны проходят сквозь время и пространство, рассказывает он с широко распахнутыми глазами. В момент первого сигнала жизнь на Земле была одноклеточной, и даже тогда человечеству удалось создать два интерферометра и уловить этот сигнал. Вы только представьте, какое достижение в своих сферах микробиологии и иммунологии он доктор наук и самая настоящая звезда. Он занимался исследованием СПИДа и сибирской язвы, а также внес большой вклад в изучение грибковых заболеваний. Его H-индекс, частота научных публикаций и упоминаний, недавно превысил индекс Альберта Эйнштейна. Поэтому, когда в 2015 году Он пришел в Блумбергскую школу общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, чтобы возглавить кафедру молекулярной микробиологии и иммунологии, и объявил, что научно-исследовательская деятельность переживает кризис. Коллеги отнеслись к этому серьезно. В обращении к своим новым коллегам Кассадевал заявил, что темпы прогресса замедлились, тогда как отставание научной литературы усилилось, и скорость прогресса пропорционально выше темпов публикации. «Если с этой ситуацией ничего не делать», – продолжал он, – «то все новые работы будут отставать на несколько лет». Это был черный юмор ученого, но он имел под собой основания. По его мнению, проблема заключалась в том, что молодые ученые стараются как можно быстрее получить спецификацию, но не учатся толком думать. В конце концов, они способны хорошо работать самостоятельно, но абсолютно не готовы к тому, чтобы выявлять плохую – или недобросовестную, работу коллег. Причиной, по которой Кассадевал решил оставить уютное местечко в Нью-Йоркском медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна и перейти работать в школу Хопкинса, состояла в том, что эта должность позволяла ему создать прототип после вузовского образования в области естественных наук, а в конечном счете – системы обучения в целом. Вопреки главенствующей тенденции, Кассадевал вместе с Гундулой Бош профессором биологии и общеобразовательной подготовки, занимается деспециализированным обучением, рассчитанным даже на тех студентов, которые собираются избрать для себя самую узкую из возможных специальностей. Программа под названием R3 Initiative – RIGA Responsibility Reproducibility или Устойчивость, ответственность, воспроизводимость результатов. Начинается с междисциплинарных занятий по философии, истории, логике, этике, статистике, коммуникации и лидерству. В рамках курса «Как узнать, где истина» рассматриваются типы исторических и междисциплинарных материалов. А на анатомии научных ошибок студенты могут почувствовать себя детективами в поиске случаев недобросовестного ведения реального исследования или применения неэффективных методов, попутно узнавая Как ошибки и интуиция помогли свершиться важным открытием. Когда в 2016 году на профессиональном семинаре Коссадавал описывал свое видение разностороннего образования, редактор журнала New England Journal of Medicine, чрезвычайно престижного и передового издания, заявил, что было бы абсурдно увеличивать объем и без того довольно плотной учебной программы будущих докторов и ученых. На мой взгляд, «Нам нужно оставить этот курс как есть и уменьшить объем всех прочих дисциплин», – возразил Косодовал. «Неужели нам действительно нужны узкоспециализированные курсы, которые зачастую дают информацию излишне подробно и запутанно, а через пару недель совершенно сотрутся из памяти студентов? В особенности сейчас, когда любую информацию можно найти с помощью одного лишь телефона. Нас окружают люди, в чьих телефонах заключено все знание, накопленное человечеством». но которые понятия не имеют, как его интегрировать. Мы не учим студентов думать и рассуждать. Докторов и ученых зачастую не учат даже задействовать базовую логику их собственных инструментов. В 2013 году группа врачей и ученых попросила студентов медицинских факультетов Гарвардского и Бостонского университетов решить задачу, постоянно возникающую в медицине. Есть ли тест для выявления заболевания? распространенность которого составляет 1 на 1000, имеет ложный коэффициент позитивности, равный 5%. Какова вероятность того, что человек, чьи анализы показали положительный результат, на самом деле является носителем болезни, учитывая, что вы ничего не знаете об индивидуальных симптомах и признаках? Правильный ответ. Вероятность того, что пациент болен, составляет 2%. Если еще точнее, 1,96%. Лишь одна четверть врачей и студентов-медиков справилась с этой задачей. Наиболее распространенный ответ – 95%. А ведь решение не должно вызывать трудностей у профессионалов, которые всю жизнь имеют дело с диагностическими испытаниями. В выборке из 10 тысяч человек 10 окажутся больны с положительным результатом анализов. У 5% или 500 человек. Результат будет ложным. Из 510 человек с положительным результатом всего 10, то есть 1,96%, действительно окажутся больными. Решение не интуитивно, но ничего сложного в нем нет. Каждый студент-медик и врач обладает достаточными математическими способностями для ее решения. Поэтому, как заметил Джеймс Флин, в рамках проверки способностей к элементарному рассуждению у отличников колледжа Скорее всего, они не готовы применить более широкий и открытый механизм рассуждения в рамках своей специальности, хотя и обладают для этого необходимыми навыками. «Я бы сказал, по крайней мере, в области медицины и фундаментальных наук, где студентов бомбардируют фактами, которые касаются их профессии, не помешало бы дать им чуть больше общих знаний, а также научить «думать», — говорит Косадывал. В настоящий момент все настроено совсем не так, как нужно. Он сравнил современную систему со средневековыми гильдиями. Гильдии появились в средневековой Европе, когда ремесленники и купцы старались обеспечить передачу и защиту особых навыков и умений, писал он своему коллеге. И хотя из гильдий нередко выходили искусные умельцы, которые продолжали совершенствоваться в качестве подмастерий, Эта система способствовала укреплению консерватизма и душила новаторства. Системы поощрения в области обучения и профессиональной деятельности приводят к сужению специализации и образованию интеллектуальных архипелагов. В настоящее время организовывается множество конференций для ученых, которые изучают какой-либо отдельный микроорганизм. Между тем, до сих пор не достигнуто понимание реакции организма на порезы от бумаги, поскольку узкие специалисты в области гематологии и иммунологии сосредотачивают все внимание на отдельных частях мозаики, хотя реакция иммунитета представляет собой интегрированную систему. «Можно построить карьеру, изучая всю жизнь один тип клеток, при этом умудриться сохранить рабочее место и еще получать гранты», — говорит Косадевал. «Не нужно даже особенно напрягаться. В самом деле, Если подать заявку на грант, чтобы изучать процесс интеграции клетки б с макрофагом, базовый тип взаимодействия иммунной системы, когда бактерия проникает в порез, клетка B выделяет антитела, которые окружают бактерию и выводит в макрофаг, где она погибает. Может быть на него никто не напишет рецензии. Специалисты по макрофагу скажут: « Я ничего об этом не знаю, почему вдруг клетки б. Система не дает вам выйти из узкой траншеи. По сути, все люди работают в параллельных траншеях, и очень редко кто-то высовывает голову, чтобы посмотреть, как идут дела у соседа, а он, быть может, работает над чем-то очень близким вашему объекту исследования. Небольшая ремарка. К междисциплинарным исследованиям порой относятся излишне высокомерно именно потому, что они явное следствие широкого профиля. Ученые диана Роттен. и Стефани Пфирман, писали в журнале Inside Higher Ed, что «женщины чаще проводят междисциплинарные исследования, но им запрещают призывать других женщин к участию в подобных инициативах, иначе их никогда не будут воспринимать всерьез». Стоит только заменить пару специальных терминов, и эта система параллельных траншей окажется знакомой представителям множества отраслей. Пока я работал над этой книгой, Один чиновник из Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США узнал, что я пишу о роли специализации, и позвонил. Ему очень хотелось сообщить мне, какую важную роль сыграла узкая специализация в глобальном финансовом кризисе 2008 года. Агентство по регулированию страховой деятельности регулировали страховую деятельность, органы которые осуществляли надзор за банками, «Следили за ними, органы надзора рынка ценных бумаг следили за ценными бумагами, а органы, регулирующие нормы в отношении потребителей, следили за потребителями», — говорил он. Но процесс предоставления кредита охватывает все эти рынки. Итак, мы специализировали продукты, специализировали процесс регулирования, и сам собой напрашивается вопрос, кто следит за всеми этими рынками? При узкоспециализированном подходе к регулированию системные проблемы ускользают от внимания. В 2015 году Кассадевал продемонстрировал, что за последние 35 лет финансирование исследований в области биомедицины существенно возросло, тогда как темпы научно-исследовательской деятельности замедлились. Продолжительность жизни в странах с высокоразвитой биомедициной, таких как Великобритания и США, в последнее время снизилась после нескольких десятилетий роста. Ежегодно от гриппа умирают сотни тысяч людей по всему миру, а человечество пытается бороться с ним при помощи вакцины, полученной нелегким путем в 1940-х годах. Матери самого Косодовала 93 года, и в настоящее время ее жизнь зависит от пяти препаратов, которые существовали еще в 1980-х годах, когда он был врачом-резидентом. «Два этих лекарства старше меня», — говорит он, «а еще два, лишь немногим младше. Не верю, чтобы мы не могли разработать ничего лучше». Он немного помолчал, наклонив голову, потом чуть подался вперед. «Когда направляешь заявку на грант в некой междисциплинарной сфере, она попадает к людям, которые по-настоящему разбираются в предмете А или Б, и, может быть, если повезет, смогут разглядеть связь между этими двумя предметами», — продолжил он. Все признают, что важные открытия происходят на стыке дисциплин, но кто станет отстаивать его право на существование? А между тем пространство, где встречаются несколько дисциплин и где происходит взаимодействие изобретателей с различным опытом, уже было изучено и достойно того, чтобы его защищать. Когда исследователи Северо-Западного и Стэнфордского университетов проанализировали особенности среды, которая способствовала творческому триумфу, они обнаружили так называемую «универсальную конфигурацию». Независимо от того, работали ли исследуемые группы ученых в области экономики или экологии, или же вовсе писали и ставили бродвейские мюзиклы, у всех процветающих экосистем были зыбкие границы. В профессиональной среде, которая была плодородной почвой для успешных групп, специалисты легко переходили из одной команды в другую, преодолевая организационные и дисциплинарные барьеры, и образуя новые творческие союзы. В то же время, те профессиональные среды, где объединения ученых редко добивались успеха, представляли собой мелкие разрозненные кластеры, в которых одни и те же люди из года в год работали вместе. Быть может, подобная обстановка позволяла добиться определенных результатов и обеспечивала комфортное существование, но точно не способствовала творческому развитию. Если сравнить между собой успешные и менее успешные команды, то вся сеть представляется в ином свете, утверждает Луис Нуньес Амарал, физик Северо-Западного университета, который изучает работу подобных сетей. Замечание Амарала относится не к отдельным командам, а скорее к глобальным экосистемам, которые формируют успешные команды. Судьба Бродвея с коммерческой точки зрения в любой период его истории будь то период процветания или череды провалов, в меньшей степени зависело от конкретных известных личностей и в гораздо большей от удачного сочетания энергетических волн. В 1920-х годах публика увидела десятки успешных постановок с Коулом Портером, Ирвингом Берлином, Джорджем Гершвином, Роджерсом и Хаммерстайном, которые, впрочем, в то время выступали по отдельности, но также необычайно высокий показатель провальных спектаклей, 90% всех новых мюзиклов. Это была эпоха постоянных творческих союзов с редким пересечением границ. Новые совместные проекты позволяют творческим людям черпать идеи из одной области, где они кажутся вполне обычными и тривиальными, и переносить в другую, где они внезапно превращаются в находку и глоток свежего воздуха, считает социолог Брайан Утци, коллега и По его словам, творческий процесс представляет собой не что иное, как импорт и экспорт идей. Утси зарегистрировал тенденцию к импорту и экспорту, которая наметилась в 1970-х годах, до интернетной эпохи, как в физике, так и в социологии. Согласно его наблюдениям, в более успешных командах чаще всего были заняты универсалы. Те группы, чьи участники принадлежали к разным организациям, чаще добивались успеха, чем другие, Кроме того, объединение участников из разных стран также имели определенные преимущества. Не противоречит модели импорта-экспорта и тот факт, что ученые, имеющие опыт работы за границей, независимо от того, вернулись они или нет, чаще вносят важный вклад в общее дело, чем те, у кого такого опыта нет. Экономисты, отметившие эту тенденцию, предположили, что причиной может быть так называемая арбитражная возможность мигрантов. то есть возможность купить идею на одном рынке и перепродать ее там, где она окажется более редкой и ценной. Например, когда ученый Дин Кейт Саймонтон, занимавшийся анализом творческого потенциала, изучил историю инновации в Японии, в которой были периоды абсолютной закрытости и столь же абсолютной открытости остальному миру, он заметил, что пик творчества в различных сферах от художественной литературы и поэзии до производства керамических изделий обычно следовал за всплеском иммиграционных потоков. Эта мысль созвучна совету Оливера Смиттиса решать старые проблемы с применением новых навыков или новые с помощью старых. А типичное сочетание типичных форм, скажем, хип-хоп, бродвейский мюзикл и американская историческая биография. Сочетание в шоу-бизнесе отнюдь не случайное. Уцы и его команда проанализировали 18 миллионов работ из самых различных сфер науки, пытаясь установить степень важности нетипичных сочетаний знаний. Если в работе упоминались другие области науки, которые редко упоминаются вместе, если вообще упоминаются, подобные случаи классифицировались как атипичное сочетание знаний. Авторы большинства работ работ, основывались на привычных сочетаниях ранее существовавших знаний, то есть они цитировали материалы из других журналов, которые часто шли друг за другом в списках источников других работ. В наиболее хитовых работах, тех, что в течение следующего десятилетия упоминались огромным количеством других ученых, использовалось множество традиционных сочетаний, но к ним примешивалась определенная доля необычных комбинаций. Независимая международная группа изучила более полумиллиона исследовательских статей, классифицировав работы как «новшество», если в ней упоминались два журнала, которые никогда прежде не упоминались вместе. Всего в одной на 10 работ было зарегистрировано новое сочетание, и всего лишь в одной на 20 таких сочетаний было несколько. Группа проследила за уровнем влияния исследовательских работ с течением времени и обнаружила – что работы, в которых цитировалось необычное сочетание источников, чаще публиковались в менее престижных журналах и игнорировались после публикации. Они входили в мир постепенно. Но по прошествии трех лет работы с необычным сочетанием источников становились более популярными, чем традиционные, и другие ученые цитировали их чаще. Спустя 15 лет после публикации исследования, где необычных комбинаций было несколько, Чаще оказывались среди 1% самых цитируемых работ. Резюмируя, работы, в которых автор пытается соединить разрозненные элементы человеческого знания, гораздо реже финансируются, реже публикуются в знаменитых журналах и чаще игнорируются после публикации. Но в долгосрочной перспективе чаще становятся абсолютными хитами и неотъемлемой частью библиотеки человеческого знания. КСОДАВ служит тому наглядным примером. В одной беседе он с легкостью может затронуть Анну Каренину, сборник из 85 статей в поддержку утверждения международной властью Конституции США, по названием «Записки федералиста», вспомнить о том, что Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц были не только учеными, но и философами, порассуждать о том, почему Римская империя перестала развиваться, а также о наставничестве на примере Ментора из Гомеровской Одиссеи. «Я работаю над этим», — ухмыляется он. «Я всегда советую своим ребятам читать книги за пределами собственной сферы деятельности, каждый день понемногу». И многие отвечают мне, «Да мне некогда читать что-то, кроме литературы по моей специальности». А я говорю, «Нет, время есть всегда. Это гораздо важнее». Таким образом расширяется кругозор, и в какой-то момент вы начинаете находить связи между различными областями. Один из проектов «Косадевала» родился из новостного очерка о роботе, отправленном на место аварии Чернобыльской АЭС, где спустя 30 лет по-прежнему высокий уровень радиации. В статье упоминалось, что по возвращении у робота была обнаружена странная черная плесень, похожая на грязную пленку, которая заполнила весь заброшенный реактор. «Но почему черная плесень?» — риторически вопрошал «Косадевал». «А потом мы сложили одно с другим», Он и его коллеги сделали удивительное открытие. Плесень питается радиацией. Не радиоактивными веществами, а самой радиацией. Косадевал не устает рассказывать о своем опыте за пределами лаборатории и о том, как эти знания помогли ему стать таким, какой он теперь. Его семья бежала с Кубы и обосновалась в Квинсе, когда ему было 11. В 16 он устроился на свою первую работу в Макдональдс. где проработал до 20 лет. Этот пункт по-прежнему указан в его резюме, и он не забыл упомянуть его и на собеседовании в колледж имени Джонса Хопкинса. «Это был отличный опыт», — вспоминает он. «Я многому там научился. Например, выдерживать давление. Его младший брат тоже там работал, и однажды ресторан подвергся разбойному нападению, а его самого ненадолго взяли в заложники. Два дня он провел за кафедрой для дачи свидетельских показаний, а юристы подтрунивали над его акцентом, рассказывает Кассадевал. Сразу после этого он решил поступать в юридический колледж. Теперь он успешный судебный адвокат. После Макдональдса Кассадевал работал кассиром в банке. И там тоже случилось нападение. Отец хотел, чтобы у него за плечами был опыт практической работы, поэтому на стене его офиса рядом с сертификатом об определении в престижную Национальную академию медицины. Висит диплом по ПЕСТ-контролю – технологии воздействия на вредителей для ограничения их численности и или предотвращения наносимого ими вреда. Косодовал имеет солидную репутацию в своей области. Он без труда получает гранты на проведение исследований и часто входит в состав комиссии, которая определяет, кто еще получит грант. Если ситуация с сужением специализации не изменится, он станет победителем. и при всем при этом он считает делом всей жизни изменить текущее положение дел. Косадовал считает, что чем дальше фундаментальная наука отходит от сложных исследований к практической деятельности, тем меньше у нее шансов найти решение важнейших проблем человечества. Ласло Полгар в самый разгар шахматного эксперимента с участием своих дочерей объявил, что вероятность решения проблем рака и спида повысится, если его систему узкой специализации и эффективного образования станут использовать за пределами сферы шахмат для обучения тысяч детей. Кассадевал занимался исследованием инноваций. Он стал врачом и ученым в тот период, когда разразилась эпидемия ВИЧ, и вряд ли он смог бы более эмоционально выразить свое несогласие с Полгаром. Когда я учился в медицинском колледже, Нам говорили, что не существует человеческих болезней, вызываемых ретровирусами, что ретровирусы – это некое любопытное явление, происходящее в некоторых случаях опухолей у животных. В 1981 году появилась новая болезнь, о которой никто ничего не знал. В 1984 году оказалось, что это ретровирус ВИЧ. В 1987 году появилась первая методика лечения. В 1996 году лечение стало настолько эффективным, что значительно снизилась вероятность смертельного исхода. Как так получилось? Может быть, компании внезапно бросились производить лекарства? Нет. Если оглянуться назад и проанализировать события, то прежде чем это произошло, человечество потратило некоторое количество денег, заработанных нелегким трудом, на исследование любопытного явления под названием ретровирусы. просто любопытного явления, которое встречается у животных. Поэтому к тому времени, как выяснилось, что ВИЧ – это ретровирус, все уже знали, что если задействовать протеазу, тип энзима, то его можно деактивировать. Поэтому к приходу ВИЧ общество уже обладало объемом знаний о любопытном явлении, которое в тот момент было ему совершенно не нужно. Может статься… что если взять все средства, выделяемые на финансирование исследований, в стране и перенаправить их на лечение болезни Альцгеймера, то можно так и не дойти до решения проблемы. А между тем, причиной болезни Альцгеймера может стать неправильно сворачивающийся белок в огурце. Но разве можно запросить грант на изучение огурца? И кому вы направите запрос? Если кого-то заинтересует процесс сворачивания белка в огурце, и он сочтет этот вопрос достойным, не мешайте ему, пусть издевается над огурцом. Основная мысль Косадывалов в том, что инновационная экосистема должна намеренно содействовать широкой специализации и медленным разработкам, пока он ведет неравный бой. В 2006 году, когда я начинал заниматься журналистикой, мне довелось присутствовать на слушаниях по поводу политики финансирования Сенатской подкомиссии по науке и космосу, которую возглавлял сенатор от Техаса Кей Бейли Хатчисон. Хатчисон пролистывала стопку исследовательских предложений и зачитывала вслух заголовки. Если в названии не упоминалась разработка новой коммерческой технологии, она вытаскивала предложение из стопки и спрашивала присутствующих, как подобное изобретение может помочь опередить Индию и Китай. Среди дисциплин, которые, по мнению Хатчисон, мешали модернизации технологий были биология, геология, экономика и археология. Можно только догадываться, как она оценила бы опыты Луи пастера, который начинал как художник на цыплятах с холерой, в результате которых он изобрел лабораторные вакцины И симпатичная идея Эйнштейна проверить идет ли время одинаково при высокой и при низкой гравитации. Часть этой теории весьма важна для полезных технологий таких как мобильные телефоны, которые используют глобальную спутниковую систему навигации с гравитационно настроенными часами, а они, в свою очередь, синхронизируются с земными. В 1945 году бывший декан Массачусетского технологического института Ван Эварбуш, изучив тему военной подготовки США во время Второй мировой войны, включая массовое производство пенициллина и реализацию Манхэттенского проекта, составил отчет по указу президента Франклина Рузвельта, в котором объяснил суть успешной культуры инноваций. Отчет был озаглавлен «Наука – бесконечный рубеж» и предшествовал учреждению Национального научного фонда, который обеспечивал финансирование трех поколений успешных научных открытий от доплеровского радара, измеряющего скорость не только твердых тел, но и газообразных, жидких и сыпучих свет, до оптоволокна, веб-браузеров и МРТ. «Научный прогресс обусловлен свободной игрой свободного интеллекта, работающего над свободно выбранной темой», — писал Буш, так как ему диктует любознательность и тяга к исследованию неизвестного. Любопытное явление было зафиксировано недавно. Почти каждый год во время вручения Нобелевской премии некоторые лауреаты утверждают, что их открытие не могло бы совершиться сегодня. В 2016 году, Японский биолог Йосинори Осуми завершил свою лекцию о Нобеле зловещими словами. По-настоящему оригинальные открытия в науке зачастую следуют за непредсказуемыми и непредвиденными мелкими находками. Ученым все чаще приходится доказывать практическую пользу своих изобретений через их немедленное применение. Таким образом, лихорадка раннего старта прошла полный цикл. Исследователям приходится преследовать настолько узкоспециальные цели с таким показателем гиперэффективности, что зачастую они могут предвидеть результат своих изысканий еще до начала поисков. Подобно косодовалу, о суме знает, что применение и есть конечная цель, но вопрос в том, как лучше всего к ней прийти. Есть множество учреждений, где занимаются применением технологий. Некоторые из них упомянуты в этой книге. Зачем подобным образом сужать специализацию всего исследовательского мира? Выражение «свободная игра интеллектов» наводит на мысль об ужасающей неэффективности, как, например, свободная игра на тренировке команды по американскому футболу, которая могла вместо этого оттачивать навыки. Когда кто-то находит в своем графике время, чтобы изучить процесс открытия или рассмотреть в подробностях историю становления игроков сборной Германии, которая в 2014 году выиграла Кубок Чемпионата Мира, оказывается, у этих игроков были гораздо менее систематические тренировки, но гораздо больше реальных матчей. По сути, гиперспециализация – самый эффективный способ развить спортивные навыки, собрать какой-то либо продукт, научиться играть на инструменте или работать с новой технологией. Но и неэффективность нужно развивать. Мудрость узконаправленной эффективной тренировки по методу Полгора ограничивается рамками доброй среды обучения. Когда раздвигаешь границы, то по большей части просто зондируешь почву. Эта деятельность должна быть неспешной, утверждает Косадевал. Мы совершенно разучились общаться и синтезировать. Люди хватают обед и несут его к себе в кабинет. Им кажется, что обеденный перерыв мешает им эффективно работать. но на самом деле в это время чаще всего происходит обмен идеями и поиск связей. Инженер Билл Гор заметил, что компании выпускают свой главный продукт в период кризиса, потому что в этот момент границы дисциплины рушатся. Сделав это открытие, он ушел из компании Дюпон, чтобы учредить фирму, которая изобрела мембранную ткань, применяемую для изготовления специальной одежды и обуви под названием ГорТекс. «По-настоящему общение происходит в салоне автомобиля», — сказал он однажды. Гор сделал все, чтобы время игр стало основой корпоративной философии.